Какие бывают мамы? Каждая мама воспитывает ребёнка по-своему, в зависимости от индивидуальных особенностей, стиля жизни и ситуации в семье. Одним это даётся легче, другим тяжелее. Конечно, все мы стараемся, чтобы хорошо было прежде всего малышу, но у каждой из нас свои представления о том, что такое хорошо и как должна вести себя мама. Порой мы неосознанно упускаем что-то очень важное в отношениях с малышом, или выстраиваем почти непреодолимые преграды между нами. Чтобы это понять, иногда стоит взглянуть на себя со стороны. Мы рассмотрим несколько типов мам, срисованных из жизни. В одной из этих зарисовок мы наверняка сможем узнать себя или найти в себе черты сразу нескольких типажей. Мама-сержант Такая мама — человек долга. Она живёт будто по уставу. Чётко знает, что правильно, а что нет, что положено, а что запрещено. Мама-сержант зачастую довольно начитанна, с широким кругозором, поэтому правила и нормы, которые она свято соблюдают, взяты не с потолка. Всё имеет научное подтверждение или опирается на авторитетное мнение. В её жизни всё продумано, структурировано и регламентировано. Чтобы никаких осечек. Откуда берутся такие мамы? Из девочек-отличниц, собранных, ответственных, прилежных, привыкших всё делать как надо, в срок и на совесть. Сначала уроки, потом гулять. Отличница усердно училась, поступила в престижный вуз, блестяще защитила диплом. И к появлению малыша она готовилась так же основательно, как к любому другому важному делу. Заранее запаслась умными книжками о последних тенденциях, сделала выбор в пользу правильного с её точки зрения метода воспитания и теперь последовательно воплощает его в жизнь. Если такая мама решит, что уход за малышом — дело настолько ответственное, что заниматься им должны люди профессиональные, Она найдёт специалиста, которым можно доверять, врача, няню, детского психолога. Она поступает так не потому, что не уверена в себе. Это её обычный подход к решению жизненных задач. А ребёнок — такая же задача, только более важная. И девочка-отличница будет чётко до последней запятой выполнять все рекомендации профессионалов. Она может воспитывать ребёнка по споку, фрейду или по кодексу строителя коммунизма, Ребенок для нее — исключительно объект воспитания, поэтому его эмоции и желания в расчет не принимаются. Есть план, распорядок дня, где основное слово «надо», остальное не имеет значения. Правила выходят на первый план, оттесняя все, что относится к эмоциональной сфере, куда-то на задворке. Это все лирика, а надо дело делать. Например, кормить по часам, четко по графику, независимо от желания ребенка, его состояния и настроения в настоящий момент. Малыш плачет, потому что есть хочет. Потерпит. До кормления ещё 25 минут. Спит, раз время кормить. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. В таких условиях младенец не учится понимать своё внутреннее состояние, доверять собственным желаниям и эмоциям, ведь для этого необходимо, чтобы мама слышала его, чувствовала, отзывалась на его потребности, а не пыталась втиснуть их в придуманные кем-то воспитательные конструкции. Но бывают и правила наоборот. Возможно, в одной из продвинутых книжек мама-сержант прочитала, что младенца надо обнимать не меньше 20 раз в день, носить на руках не менее 4 часов и обязательно класть с собой в постель. И она старательно соблюдает современные установки, выполняя нормы правильного эмоционального общения, но формально, без настоящих искренних чувств. Мама-сержант не позволяет себе быть спонтанной. Она привыкла контролировать эмоции, жертвовать своими желаниями, если того требует долг. Она не может повозиться с крохой просто так. Она целенаправленно организует взаимодействие с ребенком. Например, она тренирует сына переворачиваться на животик или тянуться ручками за игрушкой только потому, что в книгах по развитию младенца написано, что к определенному возрасту он уже должен это делать. Если игры, то обязательно развивающие. Вот она играет с малышом. Казалось бы, расслабься и получай удовольствие. но мама опять проводит воспитательную работу. Сама не включается в игру и потому не получает положительного эмоционального заряда от общения с малышом. Конечно, мама стремится делать всё правильно, на пятёрку, но такие прямолинейность, целенаправленность становятся преградой для её эмоциональной близости с ребёнком. Мама — дитя. Она стала матерью, но так и не повзрослела. Ни она сама, ни окружающие не воспринимают её как взрослого, самостоятельного человека, который в состоянии позаботиться о ребёнке, отвечать за него. И неважно, сколько маме лет, 15 или 35, возраст здесь ни при чём. Мама-дитя — человек инфантильный, незрелый и при этом очень тревожный. Она всё время боится допустить ошибку, оказаться виноватой. Она всегда слушала старших, зависела от мнения значимых для неё людей, и в роли матери она не чувствует себя уверенно. Постоянно ищет помощи, поддержки, покровительства. Не будем путать эту ситуацию со случаями манипулирования с целью извлечения выгоды, когда с словами «я этого не умею» решение проблем перекладывается на других. Мама-дитя искренне тревожится о малыше, боится причинить ему вред своими неумелыми действиями и потому старается как можно меньше брать ребёнка на руки. А вдруг уронит, ведь он такой хрупкий? Если она купает младенца, кто-то непременно должен её страховать, помогать и подсказывать. Вдруг вода горячая, вдруг в ушки зальётся, а вдруг он неудачно дёрнет головкой, а вдруг... а вдруг... Я одна ничего не могу, мне нужен помощник, который знает, как внушает мама себе и окружающим. Ей хочется, чтобы близкие сочувствовали ей и помогали нести этот непосильный груз материнства. Поэтому при любом удобном случае... Мама дистанцируется от ребёнка, выдвигая вперёд того, кто оказался рядом. И неважно, кто это будет — её мать, муж, бабушка, свекровь или профессиональная няня, главное, этот человек точно знает, как надо. Для инфантильной, неуверенной в себе мамы он становится абсолютным авторитетом. Так совсем молоденькая женщина, приехавшая в Москву из провинции, во всём беспрекословно подчиняется мужу. Он руководит в доме всем, в том числе и воспитанием ребёнка, Диктует, что, как и когда надо делать. Муж сказал, что нежничать с ребёнком нельзя, мы же растим мужчину, а значит, нужны строгость, дисциплина и режим. И несчастная мать не может себе позволить даже поцеловать сына, понянчиться с ним. Она целует его тайком, и только когда малыш спит. Мама-дитя подавляет свои желания, стремления, порывы только потому, что не уверена в себе, не доверяет своей интуиции. В результате страдают оба, и мама, и ребёнок. Мама лишается возможности проявить свои чувства, а малыш растёт без материнского тепла и внимания. И всё это, несмотря на искреннюю любовь мамы к ребёнку. Мама — фарфоровая кукла. Это хрупкое создание не в состоянии переносить отрицательные эмоции, как свои, так и чужие, в том числе и собственного ребёнка. Как только она слышит крик, писк, плач, ей становится плохо. У неё может подскочить давление, заболеть сердце. Ну прямо принцесса на горошине. о таких говорят, она настолько чувствительная натура, человек тонкой душевной организации. Если ребёнок плачет, она так переживает, просто место себе не находит. Фарфоровая мама действительно очень легко бьётся. Она не может справиться с неприятной или напряжённой ситуацией, связанной с ребёнком. Она пасует перед его страхом, болью, агрессией. Сила этих чувств пугает её. Когда с малышом всё хорошо, мама улыбается, играет с ним, баюкает. Но как только появляются проблемы, она уже не может ничего делать, начинает паниковать, плакать или злиться. Мама воспринимает негативные эмоции ребёнка как нечто запредельное, непереносимое. Закрывает уши руками, убегает из комнаты или зовёт кого-нибудь на помощь. И хорошо, когда этот кто-то оказывается поблизости. Но если она останется с плачущим младенцем один на один, её реакции могут быть вовсе непредсказуемыми. Она может накричать на своего малыша, шлёпнуть, сделать всё, что угодно, лишь бы он немедленно замолчал. Поэтому, когда на горизонте сгущаются тучи, ей сразу же нужен дублёр, который её заменит и избавит от страданий. А как только ребёнок спокоен и весел, она снова с ним. Такую маму считают любящей, заботливой, трепетной, ведь она так переживает, когда малыш плачет. Но ни один младенец не может быть счастливым и довольным 24 часа в сутки. В первый год жизни часто бывают периоды, когда ребёнок плохо себя чувствует. То животик болит, то зубки режутся, то он хочет есть, то спать. Малышу некомфортно, он кричит, требует, сердится, зовёт маму на помощь. Но от фарфоровой куклы он не получает надёжной защиты и поддержки, когда они ему особенно нужны. Мама-сюрприз. Она человек настроение, непоследовательная, изменчивая, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Её сегодня не похожа на вчера, а что будет завтра, она пока не знает. Таких женщин нередко называют экстравагантными, экзальтированными, а иногда и просто истеричками. Они порывисты, эгоистичны, не считаются ни с людьми, ни с обстоятельствами. Предсказать их поведение невозможно. Что они выкинуты в какой момент — непонятно. Амплитуда маминых эмоциональных всплесков зависит не от поведения малыша, а от её собственного внутреннего состояния. Она то ласкает кроху и носит на руках, то полностью игнорирует. Она не контролирует свои эмоции, не считает нужным как-то приноровиться к ребёнку, постараться его понять. Мама-сюрприз как живёт, так и ребёнка воспитывает. В её собственной жизни нет никакого порядка, и уж тем более она не в состоянии организовать и упорядочить жизнь малыша. Стратегии воспитания у такой мамы тоже нет. Всё случайно, всё зависит от её очередного увлечения. С понедельника начинаем новую жизнь. Просыпаемся в 7 утра, купаемся, гуляем четыре раза по часу. Правда, роль правильной мамы была ей интересна всего пару дней. А в среду ей уже всё наскучило. «Ой, не могу рано вставать. На улицу не пойдём». Она постоянно меняет своё мнение, что для ребёнка хорошо, а что плохо. Поддавшись очередному новому веянию, она легко может сменить систему воспитания, няню, врача. Сегодня ей сказали, что нет ничего лучше няни, опытной медсестры, А завтра окажется, что лучше всего нанять няню-филиппинку, потому что филиппинки самые исполнительные и усердные. Одним словом, жизнь похожа на калейдоскоп. Людей, вещей, идей, постоянно сменяющих друг друга. Всё меняется так быстро, что малыш постоянно пребывает в ситуации неопределённости. Бывает, он заплакал, и мама сразу бросается его утешать. Но вот он захлюбывается слезами, а она и не думает подходить, пока он сам не успокоится. Ребёнок не может к ней приспособиться. выработать собственную эффективную стратегию поведения. Непонятно, что надо делать и как себя вести, чтобы мама, наконец, обратила на тебя внимание. А между тем, маленькие дети очень чувствительны к ритуалам, к однажды заведённому распорядку. От этого зависит их эмоциональная устойчивость. Младенцу важно, чтобы действия повторялись, а предметы занимали отведённое им место. Например, уточка, которая всегда стояла в ванной на одном месте и вдруг исчезла, и всё, крик и слёзы. Если даже такая незначительная деталь вызывает бурю эмоций, можно себе представить, как ребёнок будет переживать, когда происходят более существенные изменения. Для малыша в этом изменчивом мире обязательно должна оставаться некая константа. И это именно мама. Она — главный фактор стабильности. Но с мамой-сюрпризом на предсказуемость, постоянство и определённость рассчитывать не приходится. Мама-совершенство. Она — совершенство, и этим всё сказано. Всё, что есть в её жизни, должно быть идеальным. Психологи такой тип называют нарциссическим. Для мамы совершенства ребёнок — предмет гордости, её орден, который она с удовольствием всем демонстрирует. Малыш становится нарциссическим расширением мамы, составляющей её имиджа, и встаёт в один ряд с другими её жизненными достижениями. Это ещё один повод заявить миру «Я лучше всех». После рождения ребёнка она старается как можно быстрее вернуться в строй. Ей нельзя выпасть из обоймы, оказаться забытой, невостребованной, позволить кому-то себя обойти. И к портрету леди совершенства добавляется ещё один яркий штрих. Она была идеальной во всём, и вот теперь она идеальная мать идеального ребёнка. Она быстрее всех похудела после родов. У её малыша самая лучшая няня, самый знаменитый врач, самая модная коляска, суперразвивающие игрушки. Она делает с малышом бэби гимнастику по новейшей системе, идеально организует своё время, совмещает воспитание ребёнка или с работой, или с бурной светской жизнью. Естественно, что у совершенной мамы ребёнок просто обязан быть совершенным. Идеально выглядеть, никаких диатезов. Идеально себя вести, не хныкать при гостях. И переворачиваться он начинает раньше всех и улыбается чуть ли не с рождения. Он первым из сверстников научится ходить, говорить, потом рисовать, читать, потом пойдёт в лучшую школу. В год он уже знает иностранные слова, в вдва пиликает на скрипочке и плавает брасом. Он или очень спортивный, или у него абсолютный слух, или он гений-математик. Когда у малыша возникают реальные проблемы, в том числе со здоровьем, мама может долгое время их игнорировать, не замечать, ведь они ломают её представление об идеальном ребёнке. Она видит только то, что хочет видеть, и потому может серьёзно осложнить ситуацию, вовремя не забить тревогу, не обратиться за помощью. Например, ребёнок агрессивен и неуправляем. Это очевидно всем, кроме мамы. Почему? Потому что это не соответствует картинке, которую она уже себе нарисовала. Если вдруг выясняется, что в группе сверстников ребёнок совершенной мамы далеко не первый, не лучший, это становится для неё настоящим потрясением. Для нарцисса характерны крайние, полярные оценки либо идеализация, либо обесценивание. И восприятие собственного ребёнка тоже проходит по одному из этих полюсов. Он не может быть обычным, но при этом любимым. Он либо идеален, либо ужасен. Третьего не дано. Если малыш соответствует представлениям мамы о том, каким должен быть идеальный ребёнок, им гордятся, любуются, его демонстрируют гостям как подтверждение маминого совершенства. А если ребёнок слишком шумный или толстоват или недостаточно сообразительный, другими словами, не вписывается в некий эталон, он будет исключён из числа маминых украшений. Ему с пелёнок дают понять, что любви достойны только люди совершенные, а значит, нужно всё время пытаться соответствовать идеалу, что нелегко для любого человека. Чтобы понять чувства, которые терзают душу мамы, можно вспомнить эпизод из сказки «Дюймовочка» Там майский жук знакомит дюймовочку, свою невесту, с сородичами, а те говорят, что-то она какая-то худенькая, и крылышек у неё нет, и усиков. «Теперь я и сам вижу, что эта девочка никуда не годится», — восклицает жук. Вот она, жизненная трагедия идеальной мамы не идеального ребёнка. При этом внешне всё будет выглядеть вполне пристойно. Малыша могут отправить к бабушке с дедушкой или куда-нибудь в пансионат с няней. Так лучше для его здоровья. Но на деле его просто удаляют из семьи, чтобы не портил идеальную картинку. Про него вообще могут не говорить, как будто его нет. Такое отношение очень опасно для эмоциональной сферы ребёнка. Не получив в детстве безусловной любви матери, а именно такая любовь даёт нам силу, энергию и ощущение устойчивости мира, он всегда боится быть отвергнутым. Виртуальная мама. Такая мама практически не бывает дома. Она либо с утра до вечера пропадает на работе, либо сопровождает мужа в поездках, либо ведёт активную светскую жизнь — приёмы, презентации, модные курорты. Мама как призрак, то появляется, то исчезает. С рождением малыша вектор её жизненных интересов не меняется. Она родила ребёнка, потому что так положено, но не собирается ради него перекраивать свою жизнь, график, менять свои привычки. Да и зачем, если можно включить малыша в тот формат жизни, который её вполне устраивает? Для такой мамы важно прежде всего состояться самой. Прекрасно выглядеть, обеспечить себе статус в обществе или сделать карьеру. Она уверена, что ребёнок, когда вырастет, всё поймёт, оценит и даже будет ею гордиться, ведь это лучшее, что, по её мнению, она может для него сделать. Виртуальная мама может заранее, ещё до рождения, малыша нанять няню. В роддоме готовится двухкомнатная палата, где няня находится вместе с будущей мамой. Няня сразу же забирает новорождённого, потому что мама должна отоспаться. У неё нет, казалось бы, естественной и необходимой потребности физически почувствовать младенца. Нет стремления к близости с ним. Да и дальнейшая жизнь ребёнка организована так, что эмоциональному контакту с мамой сложно появиться. Мама не планирует кормить сама и, конечно, не собирается ограничивать себя в питании, как это делают кормящие матери. Ей уже давно хотелось выпить бокал красного вина. Да, она отказывала себя во всём, пока была беременной, но с какой стати надо терпеть всё это и дальше? Общение мамы и ребенка происходит опосредованно, через другого человека, того, кто постоянно находится рядом с малышом, через няню или бабушку. Виртуальная мама воспринимается окружающими как на редкость предусмотрительная и заботливая, ведь она обеспечивает ребенку уход по высшему разряду. Она готова тратить любые деньги на правильное питание и воспитание, на хороших нянь, на оформление детской комнаты профессиональными дизайнерами. на подбор классической музыки, чтобы малыш с пелёнка эстетически развивался. Раз в месяц собирается консилиум по развитию младенца. Но в систему ценностей виртуальной мамы эмоциональный контакт с ребёнком не вписывается. Она всё распланировала и предусмотрела, кроме одного собственного присутствия рядом с малышом. Возможно, это единственное, чего не достаёт ребёнку, но это перечёркивает, перевешивает остальное изобилие. Мама-слуга Она видит свою миссию в том, чтобы удовлетворять все желания своего малыша. Он — царь и бог, которому она служит. Мама-слуга стремится предупредить любой каприз ребёнка, потакает каждой прихоти. Для неё его желание — закон. Она всё кладёт на алтарь своей любви. Мама-слуга панически боится за здоровье малыша, а чтобы побороть свои страхи, многие из которых совершенно необоснованы, загружает себя заботой о ребёнке, ни на минуту не оставляя его в покое. Вся её жизнь теперь подчинена только ему. Вот к концу дня совершенно измотанная мама в первый раз присела, но тут из кроватки слышится писк. Она тут же вскакивает и, сломя голову, несётся на зов. Малыш не должен чувствовать дискомфорта ни одной минуты. Некоторые мамы так и формулируют себе задачу. Делать всё, чтобы до года ребёнок не плакал. И выполняют её со всей серьёзностью и самоотверженностью, вовлекая в этот процесс окружающих и часто нанимая дополнительных слуг. Жизнь семьи перекраивается под ребёнка. Если он спит, все звонки отключаем, дверьми не хлопаем, ходим на цыпочках, не разговариваем. Когда малыш дома, готовить нельзя. В квартире не должно быть никаких лишних запахов. Если муж, не дай бог, чихнёт, найчуй сегодня у своей мамы, не носи дом заразу. Одним словом, младенец заслоняет собой всех и вся. Остальные члены семьи забыты и заброшены, им уже не остаётся места ни в доме, ни в сознании мамы. У мамы-слуги нет никакой воспитательной цели, кроме стремления максимально быстро удовлетворять и даже предугадывать любые потребности и желания ребёнка. Режима нет, любые планы меняются, если он не хочет. В своём стремлении угодить своему господину мама доходит до абсурда, она даже доверяет ему выбор няни. Претендентки на почётную роль няни при инфанте по очереди подходят к кроватке, а мама смотрит, как младенец реагирует. Кому улыбается, того и берём. Тем самым мама снимает с себя и возлагает на маленького ребёнка ответственность за принятие жизненно важных решений. Если он решает, кто за ним будет ухаживать, значит, он отвечает и за своё здоровье, и за свою безопасность, что невозможно и даже нелепо. Мама-слуга слишком буквально понимает свой материнский долг, именно как служение ребёнку. Да, на первых порах месяцев до трёх-четырёх этот подход полностью в себя оправдывает. Младенец пока не в состоянии переносить дискомфорт, и мама оберегает его от любого негатива. Но если мама продолжает вести себя так же, когда ребёнку и полгода, и год, и дальше, результат получается прямо противоположным. Малыш погружается в идеальный мир, в котором нет места реальности, трудностям, отрицательным эмоциям. В итоге он не учится терпеть и ждать, не воспринимает даже минимальные ограничения и запреты, И к своему первому дню рождения, даже будучи физически развитым, психологически останется на уровне 5-6-месячного младенца. А дальше он вырастет в зависимого, капризного, инфантильного, абсолютно неприспособленного к жизни человека. Выбор за нами. Мы описали несколько типажей современных мам. Попробуем на их примере разобраться, почему разрушается контакт между мамой и ребёнком и как можно его воссоздать. правила или спонтанность? Мама-сержант подменяет эмоциональный контакт с ребёнком правилами и ритуалами. Она доверяет не себе, собственным чувствам, эмоциям, интуиции, а системам и учебникам. Она живёт так, как будто действует строго по инструкции, иначе система не сможет функционировать. Мама-сержант так крепко застряла в родительской позиции с её бесконечными «надо-не надо», что задавила в себе внутреннего ребёнка с его «хочу-не хочу». -не хочу». Что делать, если мы видим в себе черты мамы-сержанта? Для начала нужно понять, что нет единственно правильного метода воспитания. Каждая пара мам и ребёнок настолько уникальна, что не впишется ни в одну, даже, казалось бы, самую продуманную схему. Поэтому и не стоит её искать. Стоит прислушаться к себе, обратиться к собственным чувствам и эмоциям, достучаться до них, позволить себе хотеть или не хотеть, добавить в свою жизнь хоть немного спонтанности. В конце концов, нет ничего страшного в том, чтобы не пойти на улицу, когда идёт дождь, даже если по правилам надо два часа быть на свежем воздухе. И очень важно слушать самого ребёнка, что ему нравится, что не нравится, что ему хочется — спать, есть, играть. И не заставлять его обязательно делать то, что положено, но противоречит его настрою в данный момент. Тревога или практика малых дел Мама-дитя не может наладить эмоциональный контакт с малышом из-за повышенной тревожности и неуверенности в себе. Она боится сделать что-нибудь не так, а потому даже не пытается действовать самостоятельно. Как избавиться от страха и тревоги? Хорошо бы осознать, что супер не существует в природе и что у других родителей тоже не всё получается так, как хотелось бы, тем более с первого раза. Значит, надо просто набираться опыта, пробовать, не боясь ошибиться и веря в свои силы. Начать можно с малого, не взваливать на себя с сегодняшнего дня всю заботу о ребёнке, а выбрать в потоке пугающих дел несколько таких, что вполне по силам, и действовать. Можно погулять с ребёнком, покормить, поиграть с ним, пусть даже поначалу неподалёку будет бабушка или няня для подстраховки. Когда действия повторяются изо дня в день, появляется навык, а с ним приходит и чувство уверенности. Постепенно можно увеличивать объём работы и заботы. брать на себя более сложные обязанности. Итак, шаг за шагом мы будем освобождаться от зависимости, от тревоги, от необходимости отдавать малыша другому взрослому. Чем больше времени мы будем проводить вдвоём с ребёнком, тем быстрее начнём понимать друг друга, тем легче нам будет найти с ним контакт. Отчаяние или утешение. Мама-фарфоровая кукла может быть рядом с ребёнком только когда он в хорошем настроении, доволен и спокоен. она не переносит его плач. Или потому что вообще с трудом выносит чужие негативные эмоции, как человек эмоционально зависимый. Или воспринимает плач младенца как свидетельство собственной никчёмности, неловкости. Ей кажется, что она просто не справляется со своим малышом. «У всех всё нормально, а у меня ребёнок постоянно плачет». Но все дети плачут, а некоторые ещё и по долгу и без видимой причины. В немецкой психологии даже есть такое понятие «шрайбэби» — кричащий ребёнок. Одна моя знакомая консультировалась по поводу своего вечно плачущего младенца с опытным врачом, и он сказал так. «Деточка, есть дети, которые молчат, а есть дети, которые кричат. Тебе достался такой, который кричит». Все родители с трудом переносят детский плач. Могут злиться, раздражаться, чувствовать своё бессилие, и это нормально. Реакции могут быть разными. Одна мама рассказывала мне, как они с мужем, чтобы не слышать плач младенца, ночью садились с ним в автомобиль и катались по садовому кольцу. их малыш успокаивался только в машине. Другая переживала, что как-то раз устав от детского крика так сильно встряхнула неумолкающего ни, ни на минуту ребёнка, что ей самой стало страшно. Успокоить плачущего у младенца бывает очень нелегко, и результат не всегда зависит от опытности мамы. Поэтому нужно всё-таки стараться самой утешать своего малыша. Ведь для него плач — это пока единственный способ достучаться до взрослых и сообщить нам о своём дискомфорте. А для нас Возможность ответить на его призыв вниманием, заботой, теплом. Это наш шанс наладить с ребёнком контакт в тот момент, когда ему плохо, стать для него тем самым близким взрослым, который утешит и поддержит его в трудную минуту. Непредсказуемость или стабильность? Младенцу необходимо постоянство, стабильность в окружающей его обстановке, в отношениях, в привычках. Но мама-сюрприз слишком непредсказуема, чтобы обеспечивать устойчивую связь с ребёнком. Это, пожалуй, самая сложная, самая опасная мама. Безусловно, переделать себя очень трудно, но понимание того, что своей непредсказуемостью мы наносим ребёнку вред, возможно, заставит нас контролировать себя, сглаживать всплески своего настроения, когда мы рядом с малышом. Конечно, в других ситуациях можно позволить себе быть такой внезапной, такой противоречивой, но всё, что касается ребёнка, стоит максимально стандартизировать. Если мы понимаем, что для нас это невозможно, остаётся нанять няню. Но это должен быть постоянный человек, уверенный, что его не уволят по какому-нибудь пустяковому поводу, иначе наш малыш получит очередной сюрприз. Любовь условная или безусловная? Мама совершенства готова любить своего малыша при определённых условиях, когда он соответствует образу идеального младенца. Но малыш не кукла, одетая в нарядное платьице, которая всегда хорошо выглядит. Каждый ребёнок уникален. Он может не вписываться в общепринятые нормы, эталоны, стандарты или представления мамы об идеальном ребёнке. Поэтому не стоит сильно расстраиваться, если малыш в год и три месяца ещё не ходит, а в два не произнос ни слова. Так же, как не стоит слишком гордиться формальными показателями развития. Сегодня наш ребёнок в чём-то обгоняет сверстников, завтра может слегка отставать, а затем опять нагонять и опережать. Из некрасивой девочки может вырасти супермодель, а из болезненного мальчика — отличный спортсмен. Развитие детей — живой, динамичный процесс со своими трудностями и радостями, а не соревнования, где есть победа и поражения. Даже если маме что-то не нравится в своём ребёнке, не стоит сужать сознание и зацикливаться лишь на недостатках и проблемах, порой мнимых и надуманных. Нужно опираться на то, что может нас порадовать. А такого очень много в любом ребёнке, а уж тем более это несложно найти в своём. Когда мы с любовью смотрим на нашего малыша, улыбаемся ему, и он улыбается нам в ответ, тогда и возникает настоящий эмоциональный контакт, который жизненно необходим каждому младенцу. Дистанционно или лицом к лицу. Виртуальная мама не придаёт значения непосредственному физическому и эмоциональному контакту с маленьким ребёнком. Она искренне считает, что растить и воспитывать малыша на первых порах можно дистанционно, с помощью нянь, а её участие будет эффективным только когда ребёнок подрастёт. Такой маме важно понять, насколько критичен для развития малыша первый год. Надеюсь, в этом поможет и наша книга. Пересмотрев свои приоритеты и начав перераспределять своё время и силы, она в большей степени сфокусируется на малыше хотя бы в этот важнейший для него и для мамы период. И тогда, В дальнейшем маме вряд ли захочется с ним расставаться. Конечно, обстоятельства складываются по-разному. Да и менять привычный ритм и стиль жизни совсем непросто. Если мы к этому не готовы, если для нас важнее карьера или активная светская жизнь, а ребёнок отодвинут на второй план, то тогда нужно найти себе замену. Человека, который станет для малыша по-настоящему близким. Но в этом случае придётся согласиться с тем, что и близкие отношения у ребёнка будут, скорее всего, с нашим дублёром, а не с нами. Так, по крайней мере, он почувствует, что такое надёжная привязанность. Служение или помощь в развитии. Мама-слуга ощущает себя с ребёнком единым целым. Она не отделяет себя от малыша, растворяется в нём, готова задушить его своей любовью, сделать всё и для него, и за него. Как выйти из роли мамы-наседки, мамы-слуги? Воспользуемся идеей Дональда Вудса Винникота о достаточно хорошей матери. Чем отличается достаточно хорошая мать от идеальной, которой так хочет быть мама-слуга? Достаточно хорошая мама внимательно относится к желаниям малыша, старается делать всё возможное, чтобы ему было хорошо, чувствует, что ему требуется в данный момент. Но младенцам заботы нужно ровно столько, сколько нужно, не слишком много и не слишком мало. Каждый ребёнок нуждается в отклике, который сделан по его мерке, а не в том, который описан даже в самых хороших книжках. Достаточно хорошая мать не стремится везде поспевать и удовлетворять потребности ребёнка незамедлительно и при любых обстоятельствах. Она не потакает ему во всём. Такая мама не служит ребёнку, а любит его. Общается с ним и при этом не забывает о себе, о своих делах и стремлениях, о других членах семьи. Она способна постепенно снижать степень опеки, допускать паузы между криком младенца и своим ответом, зная, что с определённого этапа, Это тоже необходимо для его развития. Волшебная сила контакта. Так как же нам сохранить баланс? С одной стороны, дать ребёнку всё, в чём он нуждается — свою близость, внимание, любовь, а с другой — не исчезнуть в этих отношениях, остаться самостоятельной личностью. Каждая мама выстраивает уникальные, ни на что не похожие отношения со своим малышом. Описанные нами семь типов мам помогают обобщить это разнообразие, выделить некие общие черты, задуматься о причинах своих успехов и неудач. Казалось бы, универсальных рецептов и советов нет и быть не может, но есть один базовый принцип, которому нужно следовать всегда. Наладить контакт поможет только сам контакт. Живой, непосредственный, эмоционально насыщенный и постоянный. Этот контакт младенцу необходим. Поняв это, мы не будем торопиться и ставить посредника между собой и ребёнком, Передавать своё чадо третьим лицам. Конечно, когда что-то не получается, у нас опускаются руки, включаются защиты. Появляется желание переложить ответственность на другого. Мы обращаемся к врачам, педагогам, няням в надежде, что они всё наладят. Но на самом деле так мы только ещё больше отдаляемся от ребёнка. Нам в первую очередь надо самим работать над нашими отношениями. Собирая по зёрнышку всё хорошее и не отчаиваться, если что-то не получается сразу. Найти ключ к ребёнку можно только общаясь с ним. Поэтому важно проводить с малышом как можно больше времени. Брать его на руки, прижимать к себе, гладить, целовать, успокаивать. И тогда мы почувствуем, что ему действительно необходимо. Если он голоден, его нужно покормить. Если болит животик, согреть и помочь расслабиться. Если ему скучно, развлечь. От погремушки мало толку, если ты голоден, а от еды нет пользы, если болит живот. Нужно стараться заботиться о малыше, доверяя своей интуиции, узнавая его всё лучше и дорожить этими отношениями больше, чем посторонним мнением. Это может показаться слишком простым решением, но специалисты, которые работают с родителями и детьми, используют самые разнообразные методы именно для достижения простой базовой цели — налаживания контакта мамы с ребёнком, развития их эмоциональной связи. Если контакт состоится, мы, безусловно, станем самым близким человеком для нашего малыша, и он станет самым близким для нас человеком. А настоящий контакт между мамой и младенцем обладает поистине волшебной силой.